Мэри или служанка трактира. Хроника одного местечка в северной Англии. Кто эта девушка, у которой бродящие глаза обличают волнение души, невластной передать другим своё горе. Она не плачет, но часто и тяжко вздыхает. Она никогда не жалуется, но её молчание кроит в себе однообразную, закоренелую тоску. Голод и холод ничто для неё. Сквозь разодранные её рубеще зимний ветер навивает стужу на увядшую полуоткрытую грудь её. В щеках её мертвенный, бледный цвет отчаяния. Не задолго ещё пред сим Мэри, бедная девушка, была весела и счастлива. Проезжие помнят, что не бывало девушки такой милой, такой весёлой, как она. Радостный её вид и расторопность обворажали путешественников, когда она с улыбкой их встречала. Сердце её не знало ребячьего страха, и мэри ночью пошла бы в аббатство, когда ветер гудит там по мрачному партику. Она собиралась выйти замуж и надеялась быть счастлива. Но Ричард, которого она любила, был ленив и вёл себя дурно. Кто знал его, тот жалел о бедной Мэри и говорил, что Ричард не стоил такой доброй жены. Была осень. Ночь была темна и ненастна. Ветер сильно стучался в двери и в окно. Двое сторонних людей, сидя перед огнем, с беззаботным удовольствием курили табак. Весело, говорил один, слушать, как ветер воет снаружи, когда сам сидишь перед камином. То-то бы ночь провести в аббатстве. Товарищ его примолвил: "Думаю, что можно бы порядочно испытать отвагу какого-нибудь человека, когда бы послать его туда, побродить по развалинам. Я и сам дрожал бы как школьник, слыша, как дикий хмель шелестит у меня над головою, и вполовину уверенный испугом, вообразил бы, что вижу призрак старого аббатства, потому что эта буря может и мёртвых разбудить". Держу заклад обо обеде, что Мэри отважится пойти туда. Так бейся и проиграй. Я стою на том, что ей почудится какой-нибудь мертвец лицом к лицу, и что она упадёт без памяти, если по случаю встретит там белую корову. Мэри, хочешь ли доказать свою храбрость в этом случае? вскрикнул его собеседник, улыбаясь. Да, я держу заклад. Я уверен, что она пойдёт теперь. Она заработает себе новый чипец, если принесёт ветку бузины, которая растёт в развалинах. Отважная Мэри радостно приняла вызов и пустилась к аббатству. Между тем, как вечер гнал тучи и страшно завывал, она дрожа от стужи идёт и да идёт. Все тропинки ей знакомы. Слабый от свет луны, проглядывая сквозь мрак и ночные, светит ей и указывает аббатство. Она входит туда, и, бродя в сих молчаливых и диких развалинах, нисколько не чувствует страха. Пробравшись по обломкам, подернутым мхом, она входит в самую глухую часть всего пустыря, туда, где растет бузина. Она подходит к ней и торопливо срывает ветку. Вдруг ей слышится звук голоса. Она останавливается, прислушивается, хочет что-нибудь услышать. Но есть слышится только рёв порывистого ветра, от которого трясётся ветхое здание. Наконец, сердце её узнало страх. Она хочет бежать в аббатство и снова слышит близкий шорох шагов. И два дыша, она прячется за колонну. В эту минуту луна во всём блеске всплыла над тучей, и при свете её Мэри увидела двух злодеев, нёсших мёртвое тело. Кровь застыла в её жилах. Ветер дунул ещё сильнее, сорвал шляпу с одного из ладейев и покатил её к ногам Мэри. Педняшка вздрогнула и ждала себе смерти. Проклятая шляпа, вскричал убийца. Что за беда? Пойдём и сперва приберём тело, отвечал ему товарищ. Нибыв замечена, Мэри видела, как они прошли мимо. Она схватила шляпу. Страх заменил ей отвагу. Она оперла мечью и убежала из abatstvo. Она бежала с дикой поспешностью. Она вскочила в комнату трактира, страшно обвела глазами вокруг себя и упала на помост, истощённая, бездыханная и не в силах сказать ни одного слова. Прежде чем бледными губами могла она рассказать, что с ней случилось, она взглянула на шляпу. Глаза её судорожно отворачились. Боже! Какой холодный ужас остановил биение её сердца, когда она прочла в шляпе имя Ричарда. Там, где стоит старинное аббатство, ещё и поныне видна виселица злодея. Неподалёку от дороги она бросается в глаза. Прохожий глядит на неё и дарит вздохом бедную Мэри, служанку трактира.